Какие лучи за краем радуги? Вы встретили своего товарища после летних каникул и удивились, как загорел. От отчего наша кожа приобретает такой оттенок? Загораем-то мы, конечно, под солнечными лучами, однако знаем, что они не только делают нас коричневыми, но и греют. Различные действия оказывают на нас разные сорта лучей, бегущие от солнца. Тепловое воздействие в большей степени идет от невидимых инфракрасных лучей. Они потому так и называются, что примыкают к красной части видимого спектра. А загар зависит от ультрафиолетовых лучей, то есть тех, что расположены по другую сторону семицветной радуги, за ее фиолетовым краем. Поскольку все эти лучи, электромагнитные волны, то мы можем выстроить их как звуки на нотном стане. Ниже будут находиться лучи с большой длиной волны, выше с короткой. А частота их, или быстрота колебаний, наоборот, будет расти при переходе ко все более высоким нотам лучам. Вот и ультрафиолетовое излучение соответствует еще более коротким, чем у видимых лучей, длинам волн, А раз так, то его проникающая способность становится выше. С одной стороны, ультрафиолет человеку необходим. Поэтому в северных районах, где недостаток солнца, детей специально облучают кварцевыми лампами. Кварцевое стекло, в отличие от обычного, не поглощает ультрафиолет. Это облучение может быть знакомо вам по поликлинике, когда приходится лечить простуду. Дело в том, что его терпеть не могут различные вредные вирусы и бактерии. Если же ультрафиолета много, то и нам его не выдержать, можно заболеть. Предохраняет нас от его избытка земная атмосфера, в особенности так называемый озоновый слой. Вы, наверное, слышали об озоновых дырах? Это те места на Земле, где защитный слой по каким-то причинам утончается. Тогда здесь необходимо избегать долгого пребывания на Солнце. А вот чтобы беспрепятственно принимать ультрафиолет, нужно выйти за пределы земной атмосферы. Туда и поместили телескоп «Хаббл», названный так в честь известного астрофизика. Разглядывать небо в ультрафиолетовых лучах он может, кружась по орбите вокруг Земли на спутнике.